Глава 30. Странное предчувствие. В воскресенье тони предложил энни встретиться в том самом кафе, где они были в первый раз, и она с радостью согласилась. Там действительно вкусно готовили, а поесть девушка любила. Она бы и сама могла себе вызвать такси и оплатить счет, но тони по-джентльменски взял это на себя, еще раз напомнив, что его дела налаживаются. После ужина он повел Энни в тот самый парк, где они гуляли в первый раз. Они шли за руку, болтая обо всем на свете, громко смеялись и постоянно целовались. И Энни снова отбросила мысли о том, что что-то не так. Да, видеться с Тони они стали реже, но эти встречи были такими долгожданными, такими приятными. И Энни согласилась со словами Джози, что скучать иногда полезно. Но начать разговор о том ролике, что показала Джози, она так и не решалась, решив оставить эту беседу на конец вечера. Телефон Тони звякнул. Сообщение. В этот раз он не выключил телефон, ждал от кого-то звонка. «О, это Чарли», — тихо сказал Тони, улыбаясь. «Я обещал с ним встретиться после того, как провожу тебя. И вот пишет, что нам надо срочно поговорить». Энни замерла от страха. «Поговорить? Надеюсь, не о клубе? Не о ней?» Энни не видела Чарли с того самого вечера, когда он провожал ее до отеля. Милли заболела, поэтому с подругами она и в бар не выбиралась в эти дни и проводила все выходные с Тони. И, как обычно, Чарли пишет в не самое подходящее время. Раздалась музыка. «Это звонил Чарли». Тони извинился перед Энни и отошел чуть в сторону. «Слушаю. Да, да. Давай потом. А ты где? Ну, хорошо. Мы сейчас подойдем». Он тяжело вздохнул и отключил звонок, а затем виновато посмотрел на Энни. «Говорит, что срочно. Он тут, неподалеку. В кафе замок Риченборд встречался по работе с клиентом. Подойдем к нему? Прямо на пять минут, иначе он не отстанет». Тони скорчил жалобную мордашку, и Энни не могла ему отказать. Если это действительно важно, то ей не составит особого труда прогуляться пару кварталов. Вот только ее разбирало любопытство, что такого важного могло случиться, что Чарли снова так резко звонит и выдергивает Тони. Энни издалека заметила Чарли, но не могла понять, он ли это. Выглядел парень совсем не так, как она привыкла видеть его. На Чарли был строгий костюм темно-серого цвета и поверх — тонкий черный тренч. На улице было прохладно. В одной руке он держал кожаный саквояж, в другой — сотовый, от которого не отрывал глаз. Так он и правда походил на настоящего детектива из фильмов, как привыкла представлять Энни. Единственное, что осталось от прежнего Чарли, так это его прическа, торчащий в разные стороны волосы. Когда Тони и Энни почти подошли к нему, их обогнал высокий седоволосый мужчина. Он случайно толкнул Энни в плечо и тут же извинился. За ним к Чарли подбежала девочка с кудряшками, лет пяти. «Извините, Чарли, я забыл вот что». Чарли кивнул Тони и Энни, попросив подождать, и Гилберт тут же отошел в сторону, потянув за руку девушку. Энни не слышала, о чем они разговаривают, да и не пыталась этого сделать. Тони молчал нервно, смотря на друга. Их разговор длился недолго. Седоволосого мужчину часто отвлекала девочка с кудряшками. Она то и дело висла у него на ноге, выкрикивая, «Ну, папуля, когда уже поедем домой?» Мужчина ласково ей улыбался, отцепляя от ноги, словно прилипший щупальца ручки девочки, и та задорно смеялась. Чарли старался не обращать внимания на выходки ребенка, продолжая о чем-то говорить мужчине, но Энни видела, как он сдерживал улыбку. Наконец мужчина протянул руку Чарли, и когда тот пожал ее, взял дочь на руки и защекотал так, что она завизжала еще сильнее. «Спасибо вам, Чарли», — сказал мужчина. «Огромное спасибо». «Это моя работа, мистер Нукири. Рад помочь». Отозвался Чарли и, проследив, как уходит мужчина с девочкой на руках, подошел к Тони и Энни. «Привет!» — сухо сказал он и кинул на Энни беглый взгляд. «Отойдем?» — он обратился к Тони. «Пять минут, крошка. Ты ведь не обидишься?» «Нет, я жду тут», — улыбнулась Энни. Ее ладошки вспотели от волнения. Она не верила, что Чарли мог что-то про нее узнать и дико боялась даже самой мысли. Чарли и Тони отошли за угол и вернулись спустя несколько минут. Тони явно был зол, а Чарли лишь смелил Энни презрительным взглядом и, не попрощавшись, отправился к автомобилю на парковке. «Все в порядке?» — взволнованно начала Энни, всматриваясь в лицо парня. «Да, все в порядке», — кивнул Тони и огляделся. «Ничего серьезного. Очередные проблемы. Не хочу тебя в них впутывать, так что даже не спрашивай». Он улыбнулся, встретившись с Энни взглядом. «Пойдем еще немного погуляем по парку, а потом я провожу тебя до отеля. Хорошо?» «Хорошо», — только успела ответить Энни, как губы Тони слились с ее в коротком поцелуе.